«Карродунум» — прекрасное определение. Звучит гораздо лучше, чем универсальное черт знает что. Я спрыгнул на землю и решительно пошел по освещенным редким офнарями набережной к лестнице, ведущей наверх в город, где призывно сияли окна домов, фары автомобилей, витрины и гигантская сине-зеленая надпись «Тяжелый свет Куртейна» над магазином осветительной техники. Найти отель оказалось проще простого, я сразу же увидел башни мариатского костела, ориентируясь на них, вышел к главному рынку, обойдя площадь по периметру, обнаружил знакомую улицу, и воля, Никаких проблем. Прихватив с собой кружку кофе со сливками, который снова благополучно обрел влажность, температуру и вполне сносный вкус, я отправился в свой номер.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 Первый находит и ничего не говорит. Второй находит другой карандаш, не менее реальный, но более соответствующий ожиданиям. Эти вторичные предметы называются хрёнир, хотя они несколько менее изящны, зато более удобны. Хорхел из борхес, тлён, угбар.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 Из Карадунома вздохнул я. Так называлось поселение, существовавшее здесь задолго до начала строительства Кракова, во втором веке или что вроде этого. Фуфловые, прям, скажем, поселение. Нет тебе памятников архитектуры и неприятного досуга, только дремучий лес да огни на холме. Ладно, все это совершенно не важно.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 «Для начала напиши Черногуку, дескать, по нашим сведениям, оригинал ключа приобрел его знакомый доктор Станислав Грочик. И мы такие все из себя зайчики просим пана более слева посодействовать в переговорах. Посмотрим, что он тебе ответит. Напишем». «Так точно, сэр. Будет сделано, сэр». Карл дразнился, но чувствовал, что ему по душе мой напор. «А я завтра вернусь в Прагу, — решил я».